Тик. Игорь был вынужден признать, что касается работы над зловещими проектами, у душевно здорового хозяина дело спорится много лучше, чем у безумного. Он привык к хозяевам, которые виртуозно балансировали на грани ментальной катастрофы, но при этом не могли надеть собственные штаны без карты. Игорь, как все Игори, научился обращаться с такими хозяевами. На самом деле это было не очень сложно. Хотя иногда приходилось работать в кладбищенскую смену. Надо только помочь хозяину наладить заведенный распорядок. И дальше можно уже заниматься собственными делами. Тебя не будут дергать, пока не придет время устанавливать уловитель молний. С Джереми дело обстояло совсем не так. По нему буквально можно было часы сверять. Игорь никогда не видел такой организованной, такой размеренной жизни, до такой степени очищенной от всего лишнего. Он поймал себя на том, что мысленно зовет нового хозяина заводным человеком. Один из бывших хозяев Игоря в самом деле сконструировал заводного человека. Сплошные рычаги, шестеренки, кривошипы и часовые механизмы. Вместо мозга у него была длинная лента с дырочками, вместо сердца большая пружина. Если на кухне все очень тщательно расставить, Эта штука могла подметать пол и заваривать сносный чай, но если все расставить не очень тщательно, или если у штуки случался какой-нибудь сбой, она сдирала штукатурку со стены и заваривала шипящую кошку. Потом хозяин задумал оживить заводного человека, чтобы он сам себе набивал перфоленты и сам себе заводил пружину. Игорь, точно зная, когда приказы хозяина нужно исполнять буквально, Накануне очень хорошей грозы старательно собрал классическую конструкцию. Стол регулируемой высоты и уловитель молний. Игорь не видел, что случилось потом, поскольку, когда молния ударила в конструкцию, его в доме уже не было. Он бежал, сломя голову под гору к ближайшей деревне, наскоро запихав пожитки в саквояж. Но все равно раскаленная добела шестерня просвистела у него над головой и вонзилась в ствол дерева. Верность хозяину очень важна, но она стоит лишь на втором месте после верности сообществу Игорей. Если уж мир должен быть наполнен хромыми слугами, то, прах возьми, их должны звать Игорями. Этому Игорю казалось, что если когда-нибудь заводного человека удастся живить, результат будет похож на Джереми. И чем ближе было завершение работы над часами, тем быстрее Джереми тикл Игорю не очень нравились часы, которые они с хозяином строили. Он предпочитал людей. Он больше любил работать с материалом, из которого идет кровь. По мере того, как часы обретали форму, обрастая мерцающими кристаллами, которые, казалось, находятся частично здесь, а частично где-то еще, Джереми все больше погружался в работу, а Игорю становилось все больше не по себе. Происходило определенно что-то новое. Игоре, в принципе, любили учиться новому, но все хорошо в разумных пределах. игорь не считали, что существует запретные сведения и то, что человечеству знать не следует. Но совершенно очевидно, человечеству не следует знать, например, каково это, когда каждую молекулу твоего тела засасывает куда-то через маленькую дырочку. А именно это казалось одной из возможных перспектив ближайшего будущего. И еще леди Легион. У Игоря от нее мурашки бегали по спине. А он не из тех, на ком обычно водится хоть одна мурашка. Леди Легион не была ни зомби, ни вампиром, потому что не пахла, как они. Она вообще ничем не пахла. А по опыту Игоря абсолютно все должно пахнуть хоть чем-нибудь. И еще одно. — Она не касается земли, сэр, — сказал Игорь. — Касается, конечно же, — Джереми натирал рукавом до блеска часть механизма. — Через минуту и семнадцать секунд она будет здесь. Я уверен, что она придет по земле. — О, сэр, иногда, конечно, касается. Но профредите, как она поднимается и спускается по лестнице. У нее получается не совсем точно. Мев вду подосвой и ступенькой виден крохотный сосор. — Сосор? — Сосор! — Промезуток, сэр! — вздохнул Игорь. Иногда шепелявость мешала, и, по правде сказать, Игоре легко могли бы ее исправить. Но это была неотъемлемая часть их сущности. С тем же успехом они могли бы перестать хромать. — Иди и жди у двери, — приказал Джереми. — Если кто плавает в воздухе, это не обязательно значит, что он плохой человек. Игорь пожал плечами. Ему-то казалось, это может значить, что плавающий в воздухе вообще не человек. И, кстати, игорь очень обеспокоило, что сегодня утром Джереми оделся чуть аккуратней обычного. Игорь решил, что в такой ситуации лучше не обсуждать обстоятельства его найма, но много думал об этом. Его наняли еще до того, как ее сиятельство поручило Джереми заказ. Это всего лишь показывает, что она не сомневалась, Игорь хороший работник. Но леди наняла его лично, явившись в сколько кофремен. И он в тот же день отправил себя почтовым дилижансом. И оказалось, что леди Легион и у Джереми побывала в тот же день. Быстрее почтового дилижанса из Убервальда в Анкмарпорг можно было попасть только при помощи магии. Разве что кто-нибудь изобрел способ отправлять людей по семафору. На ведьму леди Легион тоже не походила. Часы в мастерской подняли страшный шум, возвещая о наступлении семи часов. Игорь открыл парадную дверь. Предвосхищать стук гостя годилось. Не то чтобы годилось на что-нибудь конкретное, а просто годилось. Есть вещи, которые делать годится, есть, которые не годится. И то, что годилось, Игоре делали. Это был еще один момент в кодексе игори Он рывком распахнул дверь. — Две пинты, сэр, отличного свежего! — мистер Суах протянул ему бутылки. — И в такой денек, как сегодня, никак нельзя обойтись без свежих сливок, верно? Игорь пронзил его взглядом, но бутылки взял. — Я предпочитаю сливки, когда они чуть позеленели, — высокомерно ответил он. — Всего вам хорошего, мистер Суах. Он захлопнул дверь. — Это не она? — спросил Джереми, когда Игорь вернулся в мастерскую. — Молосник, сэр. — Она опаздывает на двадцать пять секунд, — разволновался Джереми. — Как ты думаешь, может, с ней что-нибудь случилось? — Настоящие леди часто опаздывают. Так принято в обществе, — сказал Игорь, убирая сливки. Бутылки на ощупь были ледяные. Я не сомневаюсь, что ее светлость — настоящая леди. — Не могу знать, сэр. — ответил Игорь, который, как уже говорилось, питал большие сомнения на этот счет. Он снова вышел в лавку и встал, положив руку на ручку двери. И как раз в этот момент раздался стук. Леди Легион пропорхнула мимо Игоря. Два тролля, игнорируя его, заняли посты по обе стороны двери. Игорь решил, что они просто наемные булыганы, за два доллара в час плюс расхожие. Леди впечатлилась, увидев часы. Большие часы были почти закончены. Они совсем не походили на квадратную приземистую махину, о которой Игорь знал по рассказам дедушки. Как ни странно, Джереми, к удивлению Игоря, не нашедшего в доме ни единого украшения, придал часам стильный вид. — Твой дедушка помогал строить первые такие часы, — объяснил Джереми. — Так что построим дедушкины часы. И вот они стояли. Высокий узкий футляр из хрусталя и стеклянных нитей Отражая свет, несколько зловеще. Игорь оставил на улице искуснейших мастеров кучу денег. За хорошую цену в Ангмарпорке можно было купить что угодно, в том числе молчание. Игорь распределил работу между многими гранильщиками и стеклодувами. Ни один мастер не получил настолько большую часть заказа, чтобы догадаться о целом. Но Игорь мог бы и не беспокоиться. За деньги можно купить просто потрясающее отсутствие интереса. И вообще, кто бы заподозрил, что с помощью кристаллов можно измерять время? Только в мастерской все части конструкции сошлись вместе. Игорь суетился, полируя до блеска отдельные фрагменты и старательно прислушиваясь к речам Джереми, демонстрирующего свое творение. «Металлические части вообще не нужны», — говорил в это время Джереми. «Мы изобрели способ пропускать укращенную молнию через стекло, а также нашли стеклодува» умеющего выдувать стекло, которое самую малость гнется. Игорь заметил это «мы». Что ж, так всегда бывает. «Мы изобрели». Означает, что хозяин потребовал, Игорь разработал. И вообще все Игори обожают управлять молнией. При помощи песка, химических веществ и кое-каких фирменных секретов они могут заставить молнию ходить на задних лапках. Леди Легион протянула руку, обтянутую перчаткой, и коснулась корпуса часов. — Это делитель, — начал Джереми, взяв с рабочего стола массив кристаллов. Но ее светлость все еще смотрела на часы. — Вы придали им циферблат и стрелки. Зачем? — О, они смогут прекрасно измерять и традиционное время, — объяснил Джереми. — Конечно, шестеренки все стеклянные. В теории эти часы никогда не нужно будет регулировать. Они настраиваются на тик Вселенной. — А, так вы его нашли. Это промежуток времени. Нужный, чтобы произошло наималейшее событие, какое только может произойти. Я знал, что он существует. Ее это явно почти впечатлило. — Но часы еще не закончены. и В некоторых областях мы вынуждены двигаться методом проб и ошибок, но мы добьемся успеха. Игорь говорит, что в понедельник будет большая гроза. Она обеспечит достаточной энергии. И тогда лицо Джереми озарилось улыбкой. Не вижу причин, почему бы всем часам на свете не показывать в точности одно и то же время. Леди Легион покосилась на Игоря, который засуетился с удвоенной силой. Слуга удовлетворителен. О, он немного ворчун, но у него хорошее сердце и еще запасное на всякий случай. И он удивительно искусен во всех ремеслах. — Да, обычное дело с Игорем, — сказала леди, будто находясь мыслями где-то далеко. — Они, похоже, отточили искусство наследовать таланты. Она щелкнула пальцами, один из троллей выступил вперед и положил на пол парочку мешков. — Золото и инвар, — сказала леди Легион, — как обещано. — А, но инвар станет бесполезен, когда мы закончим часы, — сказал Джереми. — Мы просим прощения. «Вы хотите больше золота?» «Нет-нет, вы чрезвычайно щедрые...» «Да уж», — подумал Игорь, яростно стирая пыль с рабочего стола. «Ну тогда до следующего раза», — сказала леди Легион. Тролли уже разворачивались к выходу. «Вы придете на запуск?» — спросил Джереми, когда Игорь поспешил распахнуть входную дверь. Ведь чтобы он не думал о ее светлости, традиция есть традиция. «Возможно» но мы полностью доверяем вам джереми э игорь на плексе этих ноток он в голосе джереми еще не слышал в голосе хозяина они предвещали недоброе джереми робко набрал воздух в грудь словно примериваясь к крохотной и очень капризной детали часов которая при малейшей неосторожности катастрофически спружинит и раскидает шестеренки по всей комнате э позвольте осведомиться ваша светлость «Может быть, вы не откажетесь поужинать со мной сегодня вечером?» Джереми улыбнулся. Игорю случалось видеть более привлекательные улыбки на трупах. Лицо Леди Легион замерцало. На самом деле Игорю казалось, что у нее на лице сменяются выражения, как серия фотографий, и при этом черты лица мгновенно переключались с одной конфигурации на другую. Обычное бесстрастие сменилось задумчивостью, а та — настоящим изумлением. А потом, к изумлению самого Игоря, леди покраснела. — Ах, мистер Джереми, я не знаю, что и сказать, — заикаясь, произнесла она. Ледяной холод, с которым она обычно держалась, превратился в теплую лужицу. — Я в самом деле не знаю. Может быть, как-нибудь в другой раз? — У меня срочное дело. Очень рада была повидаться, но мне нужно идти всего хорошего. Игорь вытянулся по стойке смирно, настолько прямо, насколько это возможно для среднего Игоря, и почти захлопнул дверь за ее светлостью. Она торопливо спорхнула по ступенькам крыльца. И оказалась на долю секунды, в полудюйме над уровнем мостовой, всего на долю секунды, и плавно опустилась на мостовую. Никто, кроме Игоря, злобно глядящего в щель между дверью и косяком, не мог бы этого заметить. Он ринулся обратно в мастерскую. Джереми стоял, как прикованный, заливаясь румянцем. Таким же, каким только что заливалась ее светлость. — Я только сбегаю за новыми стеклянными деталями для усилителя, сэр! — быстро сказал Игорь. — Они должны быть уже готовы. Можно — Можно! Джереми развернулся и очень быстро склонился над рабочим столом. — Да, Игорь, пожалуйста, спасибо произнес он слегка сдавленным голосом. Леди Легион со святой успела немного отойти по улице, когда Игорь выскользнул из дома и мгновенно слился с тенями. На перекрестке ее светлость неопределенно махнула рукой, и тролли направились куда-то в другую сторону. Игорь остался с дамой. Несмотря на фирменную хромоту, игорь могут двигаться очень быстро, если возникнет такая необходимость. А необходимость возникает часто. Когда толпа окружает мельницу, игорь верны хозяевам, но не до этиатизма. Работает всего лишь работа. Если работодатель больше не нуждается в твоих услугах, например, потому что разгневанные селяне только что вонзили ему в сердце осиновый кол, пора двигаться дальше, пока они не решили, что следующий кол твой. игорь всегда первым делом разведывают тайные ходы из любого замка и припасают поблизости саквояж с вещами первой необходимости. Выражаясь словами одного из Игорий-основателей, «Мы должны умереть?» «Извините, я не вижу, где сказано «мы». Наблюдаю за леди под открытым небом». Игорь подметил еще несколько нестыковок. Она не совсем правильно двигалась. Казалось, она управляет своим телом вместо того, чтобы предоставить ему управляться самостоятельно, как делают люди. Даже зомби через некоторое время овладевают этим искусством. Эффект был едва заметен, но игорь очень наблюдательно. Она двигалась, как существо, не привыкшее ходить в теле. Дама свернула на улицу поуже. Хорошо бы, — подумал Игорь, — чтобы кто-нибудь из гильдии воров оказался поблизости. Очень интересно посмотреть, что будет, если какой-нибудь вор стукнет ее по черепушке. Типичный для гильдии зачин взаимодействия с клиентом. Вчера один вор попробовал этот прием на самом Игоре. Раздался металлический ляск что сильно удивило вора. Ему сразу же сломали руку с анатомической точностью, что его прям-таки ошарашило. И правда, леди свернула в темную подворотню между двумя домами. Игорь заколебался. С одной стороны, нарисоваться силуэтом среди бела дня на фоне подворотни было первым пунктом в местном списке дел для самоубийц. С другой стороны, он ведь не делает ничего плохого, верно? А ее светлость, кажется, не вооружена. Но шагов в не было не слышно. Игорь подождал минуту и заглянул туда. Никаких признаков леди Легион там не обнаружилось. Другого выхода из двора тоже не было, только тупик, заваленный мусором. Но в воздухе таял серый силуэт и окончательно растаял прямо на глазах у Игоря. Это был балахон с капюшоном, серый как туман. Он слился с окружающим полумраком и исчез она не обернулась. На Игоря она просто обернулась кем-то другим. Игорь почувствовал, что у него подергиваются кисти рук. Отдельные Игоря могут на чем-нибудь специализироваться, но все они искусные хирурги и на генетическом уровне не терпят, когда хороший материал пропадает зря. В горах, где большинство жителей работает на лесоповале или в шахтах, считается большим счастьем иметь поблизости Игоря. Топор в любую минуту может отскочить, пила соскользнуть. И вот тогда будешь до смерти рад, что рядом оказался Игорь и подставил тебе руку или ногу или еще что-нибудь вместо потерянной. Игорь весьма широко практиковал свое хирургическое искусство среди населения, но еще активней на себя. Острые глаза, здоровые легкие, отличная пищеварительная система. Просто ужасно, если все это станет пищей червей. И Игорь и заботились о том, чтобы червям все это не доставалось, чтобы все это оставалось в семье. У Игоря в самом буквальном смысле были дедовы руки. И сейчас они сами собой сжимались в кулаки.